Глава двенадцатая. Острог. Теперь Грэм яснее понимал свое положение. Он еще долго бродил по городу, но после разговора со стариком неизбежность встречи со строгом стала очевидной. Теперь было понятно, что штабу повстанцев превосходно удалось скрыть его исчезновение но каждую минуту он готов был услышать сообщение о своей смерти или вторичном захвате советом. Неожиданно перед ним остановился какой-то человек. «Вы слышали?» – спросил он. «Нет», – вздрогнув, ответил Грэм. «Почти дюжант», – сказал прохожий. «Дюжант человек» и поспешил дальше. Несколько мужчин и девушка прошли мимо в темноте, размахивая руками и выкрикивая «Капитуляция! Они сдались! Дюжант-человек! Два дюжанта! Острогу! Ура! Ура! Острогу!» Крики постепенно затихли, стали неразборчивыми. Прошли с криками еще несколько человек. Грэм пытался уловить смысл услышанного. Он засомневался, по-английски ли они говорят. Слышались искаженные до неузнаваемости обрубки слов, похожие на пиджин-инглиш, на какой-то негритянский диалект. Задавать вопросы он не решался. Впечатления от этих людей противоречили сложившемуся у него мнению о восстании, но вместе с тем они подтвердили слова старика, сказанные об остроге. Не сразу удалось поверить, что все эти люди радуются поражению совета, что совет, который преследовал его с такой настойчивостью и энергией, оказался в конце концов слабейшей стороной в конфликте. Но если это правда, что будет с ним? Несколько раз он почти решился задать прямой вопрос. Один раз даже пошел за маленьким добродушного вида толстяком, но не набрался смелости, чтобы обратиться к нему. Наконец, до Грэма дошло, что можно спросить об управлении ветродвигателей, хотя он не очень-то понимал, что это такое. Первый, к кому он обратился, обозначил только направление, в сторону Вестминстера. Второй показал более короткий путь, но Грэм с него сбился. Третий посоветовал сойти из движущихся дорог, которых он до сих пор придерживался, не зная других путей, и спуститься по лестнице с центральной полосы в темноту поперечного прохода. За этим последовали не слишком оригинальные приключения. Главным была встреча с каким-то неразличимым во тьме, хриплым существом. Оно о чем-то говорило на странном диалекте, показавшимся Грэму чужим языком. Густой словесный поток, где изредка попадались скелеты английских слов. Видимо, современный жаргон дна. Затем рядом запела девушка «Тра-ля-ля, тро Она тоже заговорила с Грэмом, и ее английский был отмечен примерно теми же свойствами. Она объявила, что потеряла свою сестру, Несла чепуху, хваталась за него и смеялась. Он слабо запротестовал, и она опять канула во тьму. Шум усиливался. Люди шли мимо, топая и возбужденно крича. «Они уже сдались! Совет сдался!» «Совет? Да не может быть! Так говорят на дорогах!» Проход, казалось, стал шире. Внезапно стены кончились. Грэм вышел на широкое пространство, заполненное возбужденными людьми. Спросил дорогу у какой-то смутной фигуры. «Держи прямо на ту сторону», — ответил женский голос. Грэм оторвался от своей путеводной стены и тут же наткнулся на столик со стеклянной посудой. Глаза привыкли к темноте, и стали видны два длинных ряда таких столиков, по обеим сторонам прохода. Грэм двинулся вдоль них. Пару раз от столов доносился звук стаканов и чавканье. Видимо, там сидели люди достаточно хладнокровные, чтобы пообедать, или достаточно дерзкие, чтобы украсть еду наперекор социальным потрясениям и темноте. Далеко впереди и вверху появился полукруг бледного света, потом исчез за черным краем стены. Грэм нащупал впереди ступени и очутился на галерее. Услышал всхлипы. У перил прятались две испуганные маленькие девочки. При звуке шагов дети замолчали. Он попробовал утешить их, но они словно окаменели. Удаляясь, он снова услышал плач. Вскоре он оказался у подножия лестницы, уходящей в широкий проем. Сверху пробивался сумеречный свет. Выйдя из темноты, Грэм вновь оказался на улице с подвижными платформами. Вдоль неё с криками валила беспорядочная толпа. Тут и там в разнобой орали революционный гимн, по большей части без мелодии. Пылали факелы, Метались, бились в истерике тени. Грэм дважды спросил дорогу, и оба раза получил ответ на том же грубом диалекте. Только с третьей попытки ему удалось услышать что-то вразумительное. Хотя до управления ветродвигателей в Вестминстере оставалось две мили, найти дорогу было уже нетрудно. Приблизившись, наконец, к району, где располагалось управление, Он по шумным процессиям, по общему радостному оживлению и, наконец, по вновь вспыхнувшему свету, понял, что совет рухнул окончательно. Однако об исчезновении спящего по-прежнему не сообщалось. Освещение вернулось в город с ошеломляющей внезапностью. Грэм остановился, мигая. Люди вокруг него тоже встали, ослепленные. Свет накрыл Грэма среди возбужденных толп, забивших платформы напротив управления ветродвигателей. Со светом пришло ощущение наготы и незащищенности, и смутное намерение примкнуть ко строгу обернулось острым желанием. Его толкали, ему мешали пройти усталые люди, охрипшие от повторения его имени. Некоторые были в повязках, Они проливали за него свою кровь. На фасаде управления ветродвигателей светилась движущаяся картина, но разглядеть ее не удавалось, густая толпа не позволяла подойти поближе. Из обрывков разговоров Грэм понял, что передается сообщение о боях у здания совета. Из-за неведения и нерешительности он действовал медленно и бестолково, Долго не мог сообразить, как проникнуть за монолитный фасад этого здания. Он медленно пробрался в середину толпы и, наконец, обнаружил, что внутрь здания ведет лестница с центральной полосы. Это придало ему энергии, но толчая на центральной полосе была такая, что добраться до входа удалось не скоро. Но и тут нашлось множество препятствий. Битый час прошел в горячих спорах с охраной, сначала в одном караульном помещении, потом в другом, прежде чем удалось послать записку, человеку, который больше всех на свете хотел видеть Грэма. На первом посту его рассказ высмеяли, и, добравшись до второй лестницы, он решил поступить умнее, и просто заявил, что имеет для Острога сообщение чрезвычайной важности. Что это за сообщение? Лучше умолчать. Записку неохотно приняли. Грэм долго ждал в комнатке возле лифта, пока, наконец, не появился Линкольн, взволнованный, извиняющийся, изумленный. Застыл в дверях, уставившись на Грэма изучающим взглядом, Затем кинулся к нему. «Как?» — воскликнул он. «Это вы! Вы не погибли!» Грэм коротко объяснился. «Брат ждет вас. Он сейчас один в управлении ветродвигателей. Мы боялись, что вы погибли в театре. Правда, он этому не верил. Положение еще весьма серьезное, чтобы мы там не сообщали, поэтому он не смог сам к вам выйти». Они поднялись на лифте. Прошли по узкому коридору, пересекли большой пустой зал, где встретили двух курьеров, и вошли в сравнительно маленькую комнату, вся обстановка которой состояла из длинного дивана и большого овального диска, светившегося зыбким серым светом. Диск висел на кабелях, выходивших из стены. Здесь Линкольн оставил Грэма в одиночестве и тот тщетно попытался разобрать туманные контуры, медленно проплывавшие по диску. Снаружи раздался шум, приветствия, восторженные крики, ликующие рев огромной отдаленной толпы. Шум замолк так же быстро, как и начался, точно донесся через открывшуюся и опять захлопнувшуюся дверь. В соседней комнате послышались быстрые шаги и мелодичное позвякивание, словно свободно свисающая цепь пробегала по зубьям шестерни. Потом Грэм услышал женский голос, шелест невидимого платья. — Это острог! — произнес голос. Отрывисто зазвенел колокольчик, и снова все затихло. Затем послышались голоса, шаги, Какое-то движение. Среди прочих звуков выделились шаги одного человека, твердые, непреклонные. Медленно откинулась портьера. Появился высокий седовласый человек, одетый в кремовый шелк. Он пристально посмотрел на Грэма. Секунду человек простоял, придерживая портьеру рукой. Затем опустил ее. Грэм увидел очень широкий лоб, светлые голубые глаза, прячущиеся под густыми седыми бровями, орлиный нос и твердо очерченный решительный рот. Складки кожи над глазами и опущенные углы губ не вязались с прямой осанкой. По ним было видно, что человек стар. Грэм невольно поднялся, И секунду они стояли молча, изучая друг друга. «Вы Острок?» — спросил Грэм. «Я Острок». «Предводитель?» «Так меня называют». Грэм почувствовал, что дальнейшее молчание неуместно. «Прежде всего, я должен поблагодарить вас за спасение», — сказал он. «Мы боялись, что вас убили» ответил Острог. «Или снова отправили спать? Навсегда?» «Мы сделали все, чтобы сохранить ваше исчезновение в тайне. Где вы были? Как вы сюда добрались?» Грэм дал короткий отчет. Острог слушал молча, спросил с легкой улыбкой. «Знаете, чем я занимался, когда мне сказали, что вы пришли?» «Мне трудно догадаться», — готовил вашего двойника. «Двойника?» «Самого похожего на вас человека, какого удалось найти. Мы собирались загипнотизировать его, чтобы он легче вошел в роль. Это было необходимо. Восстание держится на том, что вы проснулись, живы и с нами». «Даже сейчас множество людей собралось в театре и требуют, чтобы вы им показались. Они не верят. Вы знаете, конечно, о своем положении». «Очень немного», — сказал Грэм. «Дело обстоит так». Острог сделал пару шагов вглубь комнаты и повернулся. «Вы — единственный владелец всего мира». «Король земли, ваша власть ограничена многими хитроумными способами, но вы номинальный глава правительства и символ власти. Этот Белый Совет, или как его называют, Совет опекунов...» «Я уже слышал о нем в общих чертах». «Очень интересно». «Я повстречал болтливого старика». «Понятно». «Наши массы...» Это слово осталось еще с ваших дней. Вы знаете, конечно, что у нас по-прежнему имеются массы. Они считают вас законным правителем. Так в ваши дни большинство людей признавало королевскую власть. Массы во всем мире недовольны правлением ваших опекунов. По большей части это старая свара низов с верхами, вызванная тяжелым трудом, строгой дисциплиной, нуждой. Но ваши опекуны правили скверно. В некоторых случаях, например, управление департаментом труда, они поступали неблагоразумно. Они дали бесконечное число поводов для возмущения. Мы, наша народная партия, Давно требовало реформ, когда наступит ваше пробуждение. И оно наступило. Если его подстроили, то более подходящего момента трудно найти. Он улыбнулся. В мыслях своих народ, невзирая на вашу долголетнюю литургию, решился пробудить вас и воззвать к вам. И тут... Он жестом обозначил внезапность события, и Грэм кивнул, показывая, что понял. Члены совета промедлили. Они ссорились, они вечно ссорятся. Никак не могли решить, что с вами делать. Помните, как они изолировали вас? Я понимаю, понимаю. А теперь мы победили? Мы победили. Действительно победили. Сегодня вечером за какие-то пять часов ударили со всех сторон. Люди с ветродвигателей, департамент труда с миллионами людей порвал оковы. Мы заручились поддержкой аэронавтов. — Так, — проговорил Грэм, — это, конечно, главное. Иначе они могли бы улизнуть. Весь город поднялся. Чуть ли не каждый третий был с нами. Все, кто в синем, все общественные службы, кроме немногих аэронавтов и почти половина красной полиции. Вам удалось бежать, а их дорожная полиция была обезоружена или уничтожена. В здании совета собралось меньше половины полицейских. Теперь весь Лондон наш. У них только здание совета. Половина той красной полиции, что была с ними, погибла в дурацкой попытке снова вас захватить. Потеряв вас, они потеряли голову, бросили все свои силы к театру, мы отрезали их от здания совета. Эта ночь была поистине ночью победы. Ваша звезда воссияла повсюду. «Еще вчера Белый Совет правил, как раньше, как правил Гросс лет, полтора века. И вдруг прошел шепоток, появилось припрятанное оружие, и все». «Я почти ничего не знаю», — сказал Грэм. «Хотелось бы... Не очень представляю себе ход сражения. Если можно, объясните, где Совет и где идет бой». Острог прошагал через комнату, чем-то щелкнул, и вдруг все, кроме овального диска, погрузилось во тьму. Грэм на мгновение растерялся. Затем увидел, что серый матовый диск обретает глубину и цвет и превращается в овальное окно, из которого виден странный, незнакомый пейзаж. При первом взгляде, Грэм не мог даже предположить, что он видит. Картина была освещена дневным светом. Зимний день, серый и прозрачный. Поперё неё, между зрителем и задним планом, вертикально проходил толстый трос из святой белой проволоки. Реиды огромных ветряных кол, размещенных с широкими промежутками, черные провалы, зияющие то тут то там, Все это было очень похоже на пейзаж, который он видел во время бегства из здания Совета. Он заметил шеренгу фигурок в красном, марширующих между рядами людей, одетых в черное, и без объяснений о строга понял, что смотрит на верхнюю поверхность нового Лондона. Снег, выпавший ночью, уже сошел. Грэм решил, что это зеркало, Современный вариант камеры-обскуры. Удивительно, что шеренга красных фигурок маршировала слева направо, но исчезали они слева. Потом стало понятно, что весь пейзаж медленно перемещается, проходя через овал. «Сейчас увидите бой», — сказал Острог. «Эти парни в красном пленные. Перед вами крыша Лондона». Ведь сейчас почти все дома составляют единое целое. Улицы и площади все теперь под одной кровлей. Провалы и расселены, свойственные вашему времени, исчезли. Что-то расплывчатое закрыло половину картины. По форме вроде бы человек. Блеснул металл, сверкнула вспышка, что-то скользнуло через овал, подобно тому как веко скользит по глазу птицы и изображение снова очистилось. теперь грэм увидел среди ветряков людей бегущих с оружием над которым велись легкие дымки они все гуще собирались справа жестикулировали возможно что-то кричали но картина была не мой и люди и ветряки медленно и неуклонно плыли через поле зеркала «А теперь, — сказала строк, — очередь здания совета!» И в поле зрения стало медленно вползать что-то черное. Вскоре оказалось, что это пустота. Огромная дыра среди склеенных друг с другом построек. Оттуда, к бледному зимнему небу, поднимались тонкие спирали дыма. Мрачная груда развалин, С мощными срезанными столбами и фермами Зловеще выступала из чернеющей пустоты. Среди руин роскошного строения Копошились, лазали, карабкались Бесчисленные маленькие фигурки. «Здание совета! Их последний оплот!» Сказал Острог. «Болваны! Потратили столько боеприпасов, Чтобы взорвать все вокруг!» и остановить нашу атаку. Хватило бы на месяц обороны. Вы слышали взрыв? В городе вылетела половина стекол. Пока он говорил, появилась и нависла над развалинами искромсанная глыба очень высокого белого здания. Эта громада была отрезана от общей массы домов полосой безжалостных разрушений, черные провалы обозначали разорванные взрывом проходы, большие залы лишились потолков, их внутреннее убранство зловеще белело в зимнем утреннем свете, а из разбитых стен свисали пучки оборванных кабелей, тросы, погнутые металлические балки. Среди всех этих гигантских обломков передвигались красные пятнышки защитники совета, то тут, то там холодные тени озарялись слабыми вспышками. Поначалу Грэму показалось, что атака на это изолированное белое здание успешно развивается, но вскоре он заметил, что отряд повстанцев вовсе не продвигается вперед, а укрывшись среди колоссальных руин, окружающих изувеченную крепость ведет ответную стрельбу. Подумать только. Всего десять часов назад он стоял под вентилятором в небольшой комнате внутри этого здания, пытаясь угадать, что происходит в мире. Внимательно наблюдая картину, медленно проплывающую через центр зеркала, Грэм убедился, что белое здание со всех сторон окружено развалинами. Острог короткими фразами объяснял, как обороняющиеся пытались с помощью таких завалов остановить штурм. Бесстрастно сообщил о крупных людских потерях. Указал на импровизированный морг среди развалин, на пункты скорой помощи, которые, подобно червям в сыре, кишели вдоль разрушенных движущихся платформ. С гораздо большим интересом, Он указывал на разные части здания и на позиции осаждающих. Вскоре Грэм получил достаточное представление о гражданском конфликте с отрисавшим Лондон. Это было не случайным стихийным возмущением, а блестяще организованным государственным переворотом. Проникновение Острога во все детали было поразительным. Казалось, он знал, чем занята каждая красная или черная точечка, ползущая по зеркалу. Огромная черная тень его руки протянулась через светящуюся картину, указала на комнату, в которой держали Грэма, и проследила через руины путь, проделанный им при побеге. Грэм разглядел и бездну, через которую он перебирался, и ветряки, среди которых прятался от летающей машины. Остальная часть его пути попадала на зону разрушений. Он снова взглянул на здание совета, но оно уже наполовину скрылось, а справа вплывало смутно различимое в туманной дали скопление куполов и шпилей на склоне холма. — Значит, совет на самом деле свергнут? — спросил Грэм. — Свергнут, — ответил Острог. И я. Это действительно правда, что я...» «Да. Вы хозяин мира». «А этот белый флаг?» «Это знамя Совета. Знамя Владычества над миром. Оно сейчас падет. Борьба окончена. Атака на театр была их последней отчаянной попыткой. У них осталось около тысячи человек». «Некоторые из них ненадежны. У них мало боеприпасов, а мы возродили старое военное искусство. Отливаем пушки». «Но позвольте, разве этот город — весь мир?» «Практически это все, что оставалось от их империи. Города кругом либо восстали, либо ожидают исхода борьбы». «Ваше пробуждение сбило их с толку, парализовало». «Но разве у Совета нет летающих машин? Почему они не вступают в бой?» «Да, это у них есть. Но большая часть аэронавтов восстала вместе с нами. Они не рискуют сражаться на нашей стороне, но и не выступают на стороне Совета». Нам просто необходимо заручиться их поддержкой. Половина аэронавтов с нами, остальные знают об этом. Им точно известно, что вы бежали. Те, что вас упустили, прилетели обратно. Час назад мы убили человека, стрелявшего в вас. Мы заняли летные площадки на окраинах, по всему городу, где сумели, и захватили аэропланы. Что же до небольших летающих машин, то мы открыли такую пальбу, что им было не подобраться к зданию совета. Все в городе, они не смогли бы подняться, потому что здесь нет места для разбега. Несколько машин мы сбили, несколько приземлились и сдались, а остальные улетели на континент искать дружественный город, пока у них не кончилось горючее. Большинство этих людей рады были бы попасть в плен и остаться невредимыми. Кувыркнуться вниз вместе с летающей машиной — не слишком приятная перспектива. Так что и с этой стороны у Совета нет шансов. Его время истекло. Острог рассмеялся и снова повернулся к овальному зеркалу, чтобы показать Грэму летные площадки. Но даже четыре самых ближних почти не были видны в утреннем тумане. однако грэм понял, что это огромные сооружения, судя по размерам других построек. Когда эти смутные картины ушли влево, снова показалось пространство, по которому шли обезоруженные люди в красном, затем опять черные руины и осажденная белая твердыня совета. Она больше не выглядела призрачной, а горела янтарным светом на солнце, потому что тень от облаков ушла в сторону. Борьба пигмеев вокруг башни еще не кончилась, но красномундирные ее защитники более не стреляли. Так неподвижно стоя в темноте, человек XIX века наблюдал заключительную сцену Великой Революции насильственного установления его власти. С ощущением удивительного открытия он осознал, что его мир – этот, а не тот другой, оставшийся позади, что перед ним не театральное представление с кульминацией и развязкой, а реальная жизнь, в которой ему предстоит существовать, подвергаясь опасностям и выполняя свой долг. Он повернулся и снова стал задавать вопросы. Острог начал отвечать, но вдруг оборвал объяснение на полуслове. «Об этом подробно расскажу потом. Сейчас дела. Народ пребывает по движущимся путям со всех концов города. Рынки и театры полны. Вы появились как раз вовремя. Они требуют вас». За границей то же самое. Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Денвер, Капри. Тысячи городов в смятении, в нерешительности. Все требуют, чтобы вас показали. Они много лет добивались, чтобы вас разбудили. Теперь это свершилось, и они не могут поверить. Но я же не могу побывать всюду. Острог ответил из другого угла комнаты. Вспыхнул свет. Картина на овальном диске померкла. «Есть кинето-телефотографы», сказал Острог. «Если вы поклонитесь народу здесь, то по всему миру мириады мириадов людей, замершие в темных залах, тут же увидят вас. Разумеется, в черно-белом виде, не так, как здесь. А вы...» Сможете услышать их приветствие. «Есть еще оптическое приспособление», – продолжал Острог. «Используется оно мимами и танцовщиками. Для вас это новая вещь должно быть. Вас освещают очень ярким светом, и зрители видят не вас, а ваше увеличенное изображение, отброшенное на экран». Так что человек на самой дальней галерее сможет при желании пересчитать ваши ресницы. Грэм выпалил один из вопросов, раившихся в голове. Сколько людей сейчас живет в Лондоне? Восемь и двадцать миллиардов. Как вы сказали? Восемь и... Более тридцати трех миллионов. Цифры поразили воображение Грэма. От вас будут ждать каких-то слов, — сказал Острог. Не то, что у вас называлось речью, а то, что наши люди называют словом. Всего одну фразу. Так принято. К примеру, «Я проснулся, и мое сердце с вами». Что-то в этом роде они хотят услышать. Как вы сказали? «Я проснулся, и мое сердце с вами» и царственный поклон. Но сначала вы должны надеть черную мантию. Черный – это ваш цвет. Не возражаете? После этого они разойдутся по домам. Грэм подумал и ответил. «Я в ваших руках». Острог явно был того же мнения. Немного подумав, он повернулся к дверям, и отдал невидимым помощникам короткие распоряжения. Немедля внесли черную мантию, копию той, что Грэм надевал в театре. Пока он одевался, из соседней комнаты донесся резкий и пронзительный звонок. Острог повернулся к помощнику за объяснениями, но передумал и исчез за портьерой. Грэма остался стоять рядом с почтительно застывшим служителем, прислушиваясь к шагам Острога. Тот быстро о чем-то спрашивал, ему быстро отвечали. Послышался топот бегущих ног. Откинулась портьера, появился Острог. Его крупное лицо излучало волнение. Он широкими шагами пересек комнату, выключил свет, взял Грэма за руку и показал на зеркало. «Стоило нам отвернуться», — сказал он. Грэм увидел его указательный палец, черный и огромный над зданием совета, но не понял, в чем дело. Потом заметил, что флагшток, на котором развивалось белое знамя, пуст. «Вы хотите сказать?» — начал он. «Совет сдался. Его правление закончилось навсегда». «Смотрите!» Острог указал на черное полотнище, которое рывками, разворачиваясь, ползло вверх. Овальный диск потускнел. Вошел Линкольн, задернул за собой портьеру и сообщил. «Они требуют вас!» Острог крепче сжал руку Грэма. «Мы подняли народ!» сказал он. Мы дали ему оружие. Его желание, по крайней мере, сегодня должно быть законом. Линкольн откинул портьеру, пропуская Грэма и Острога. По дороге к рынкам Грэм смог бросить взгляд внутрь длинного узкого помещения с белыми стенами, куда люди в синей одежде втаскивали носилки. Там суетились медики в пурпурных халатах, Слышались стоны и крики. Грэму запомнилась пустая кровать, залитая кровью. На других кроватях лежали перевязанные и окровавленные люди. Он видел это секунду, проходя по огороженным мосткам. Затем выступ здания заслонил эту комнату, и они двинулись дальше, к рынкам. Рёв огромной толпы, Слышался теперь вблизи, подобно раскатам грома. И вдруг внизу открылось море черных знамен, Синих холщовых одежд и коричневых лохмотьев. Тот самый огромный театр, в котором он появился в первый раз, Огромный театр, запомнившийся ему сменой блеска и тьмы. Оттуда он бежал, спасаясь от красной полиции». На этот раз они вошли через галерею над сценой. Зал был залит ярким светом. Грэм поискал глазами проход между сиденьями, по которому он убегал. Но найти его среди десятков таких же проходов не смог. Не было видно разбитых кресел, распоротых сидений и других следов борьбы, ибо пространство зала Все, кроме сцены, было плотно забито людьми. Сверху оно казалось покрытым розовыми точками, И каждая точка была поднятым к нему лицом. Когда они вышли на галерею со строгом, Стихли выкрики, стихло пение, Общий интерес объединил всех. Толпа замерла. Мириады людей с напряженным вниманием смотрели на него.